Глава 60. -е. Генрих Вайс стоял в столовой в уличной одежде Он избавился только от шапки и очков Стоял как музейный экспонат А вокруг него собрались все гости и служащие станции Все, кроме брюк Она спала И ее не стали тревожить Я ее не убивал Херня! Лоуренс восседал на столе, сложив руки на груди и не сводил пристального взгляда с затылка Генриха. «Твоя отвертка у нее в глазу. Ты учился с Брю в одном классе, и ты внезапно оказался здесь вместе с ней. Слишком много совпадений, чтобы я тебе поверил. Что, она тогда тебя отвергла, и ты решил мстить? Все эти идиотские анонимки. Черт побери, да ты же взрослый мужик!» Генрих содрогнулся, будто его ударило током. Резко опустил голову еще ниже. «Генрих... Почему ты сразу не сказал? О чем? Обо всем. Я увидел Брю, узнал ее. Но я не хотел, чтобы она узнала меня, держался от нее подальше. И она, кстати, не узнала. В детстве я был гораздо большим уродом, чем сейчас. Это вообще никого не касалось, кроме меня, ясно? Допустим. А отвертка? Что отвертка? Вы все видели эти отвертки сто раз. Я думал, что все очевидно. Я просто хотел дождаться следовательской бригады. Проклятая буря. Тимофей сидел в кресле молча и смотрел на Генриха. Ему казалось, что парень изо всех сил старается не заплакать. «Херня! Хотя я, пожалуй, готов поверить, что ты не хотел убивать. Просто решил припугнуть ее, да? Поиграть в крутого парня. А потом, когда ты увидел, что это не Брю, а Габ, испугался сам, и все получилось случайно. Так ведь?» «Да говорю вам, я никого не убивал. Я не убийца!» «Генрих? Это ты?» В дверном проеме стояла Брю и смотрела на Генриха широко раскрытыми глазами. Тимофей медленно перевел взгляд с ее лица на лицо Генриха. Тот вновь опустил голову, пряча дефект. Лоуренс соскочил со стола и подошел к Брю. Под немигающим взглядом Тимофея они взялись за руки. «Я не убийца!» Генрих дернулся к ней, но Лоуренс заслонил Брюнхильду собой, а Конрад и Оскар схватили Генриха за руки – Генрих остановился. Посмотрел на начальника станции, на врача. «Вы что, правда думаете, что это я?» «Я думаю, что на лицо странные факты. А еще я думаю, что отвечаю за жизни людей, присутствующих здесь. Поэтому до тех пор, пока не прибудет следственная бригада, тебе лучше посидеть под замком. Или ты считаешь, что я не прав? «И где же мы его изолируем?» «Теплый склад». Запирается снаружи И там вполне можно жить Прости, Генрих, ничего личного Конечно, ничего личного Всегда, всю жизнь, ничего личного Брю, ты не помнишь, почему я ушел из вашей школы После пятого класса? Брю побледнела и отступила еще дальше Под защиту непоколебимого Лоуренса Ты ведь мне правда нравилась Я пытался с тобой дружить Просто, мать твою, дружить А ты что сделала? Соврала учительнице, будто я толкнул тебя в лужу А потом, что я запер тебя в мужском туалете Чего только не придумаешь, лишь бы не общаться с уродом, да? Тогда тоже было ничего личного Я помню взгляд директора, так и говоривший Генрих, но ты же понимаешь Она хорошая, красивая девочка из приличной семьи А твой отец автомеханик И по роже твоей будто танк проехал Парень, если ты сейчас пытался оправдаться, получилось не очень Исключительно мое мнение Генриха увели. Лоуренс подвел брюк к креслу и усадил ее. Спасибо. Кто-нибудь все-таки хочет пообедать? Не очень, но это, наверное, необходимо. Вероника повернула голову к Тимофею, который сидел неподвижно, глядя перед собой. Ну что, мы счастливы? Тимофей еле заметно вздрогнул, моргнул. Взгляд его сделался более осмысленным. Он ничего не сказал обо мне. А должен был? То есть, ты, конечно, суперпопулярная звезда, но все же... отвертка, отвертка в глазу. Это совершенно ясный намек на историю со Штефаном. Или просто совпадение. Совпадение? Ты думаешь? Тише, ну правда, подумай сам. Это ведь не запатентованный метод убийства, правда? Да я в фильмах такое видела тысячу раз. Парень на психе схватил первое, что попало под руку, и... «Точно так же, как все произошло тогда. В этом деле слишком дофига намешано. Если учитывать все, получается полная чушь». Вероника положила свою левую ладонь на ладонь Тимофея и легонько ее сжала. Подумав, Тимофей кивнул, и Вероника вздрогнула, почувствовав, как его пальцы сжались вокруг ее. Впрочем, это было всего лишь благодарное пожатие. «Ты права. Не думал, что такое когда-нибудь случится». Похоже, мои эмоции стали влиять на мои аналитические способности Это нормально? Это называется быть человеком А вот тебе еще одна загадка, для заминки, так сказать Что это за хрень творится прямо перед нами? Накрывают на стол? Да я не об этом, я вот про эту пару Лоуренс присел на корточки перед креслом, в котором сидела Брю Он наклонился вперед и держал руки Брю у нее на коленях Несколько часов назад Лоуренс называл ее тупой истеричкой или как-то так А теперь такие нежности Тебе это кажется подозрительным? Вероника пожала плечом, правым, тем, которое не привело бы в движение ее левую руку Мне просто не нравится этот козел, от слова совсем Лоуренса и Брю сблизила общая утрата Насколько я знаю, у людей это совершенно нормально Тише, ты все же как робот рассуждаешь По-другому я рассуждать не умею. Я же не думала, что его выгонят из школы. Я просто... Это была шутка, понимаешь? Глупая и жестокая, конечно. Став взрослой, я не раз корила себя за это. Но я вовсе не хотела, чтобы... Тише, тише. Слушай, тебе нет нужды оправдываться. Ты была ребенком. Сколько тебе было? Лет 10-11? Ты просто хотела, чтобы он от тебя отстал, так? Да. И ты просила его по-хорошему не один раз, верно? Верно. Он наверняка просто преследовал тебя Да ему достаточно в глаза посмотреть, чтобы понять, это псих и маньяк Брю вдруг встала, высвободив руки Если Генрих и стал таким, то лишь из-за меня Это не так Это именно так Теперь Габ мертва, а Генрих сядет в тюрьму до конца жизни И все из-за меня Я хочу побыть одна Брю Оставь меня Она выбежала из столовой, едва разминувшись в дверях с Конрадом